Шуров включил в свой карманный фонарик, поставил его на стол стойно и пригласил. «Прошу, граждане, заходите! Чем обязан?» Озираясь по сторонам, в комнату вошли двое мужчин. Как определил Дима, лет им было по 45-50. Один, чуть помоложе, был в морской фуражке и добротной импортной куртке со множеством заклепок. На другом была одета какая-то непонятная форменная шинель с блестящими пуговицами. «Простите», — запинаюсь, произнес тот, кто был в морской фуражке. «Я правильно информирован, товарищ Холмов, что вы э, э, в некотором роде частный следователь». «Не в некотором, а в самом прямом», — кивнул Шура. что у вас случилось?» Мужчины переглянулись и смущенно потупились. «Степно!» Наконец морская фуражка глубоко вздохнул, почесал затылок и, запинаясь, произнес. «Понимаете, товарищ Холмов, произошел дикий, невероятный случай. Это даже не знаю, как вам все объяснить. В общем, сегодня в порту какие-то сволочи сперли пароход». «Да что вы говорите, украли пароход?» Сделанным равнодушием зевнул Холмов. «Ну что ж, в Одессе и не такое случается. Лет восемь назад на заводе централит из цеха в огранку сперли и в огороде закопали. Ну, да не, товарищ Холм, я серьезно!» Убитым голосом произнес морская фуражка, и его товарищ закивал головой, давая понять, что это не шутка. «Вот слушайте суда». Глава вторая. Дерзкое похищение. Всю ночь капитану парохода Бербиджанский партизан Степана Григорьевичу Беспалкину снил, что он при помощи тяжелой неуклюжей тачки разгружал баржу с углем. Поэтому капитан проснулся крайне разбитым, гудели от напряжения и усталости ноги и руки, ныла спина, а на ладонях вздулись огромные мозоли. Кряхтя Степан Григорьевич поднялся с койки и, прихрамывая, побрел умываться. Только он успел провести пару раз зубной щеткой по зубам, как в дверь осторожно постучали. «Угу!» — буркнул капитан, не вынимая щетки изо рта — Дверь каюты открылась, и вошли судовой врач Люлькин и Кок Воронидзе. «Степан Григорьевич, дорогой, вот этот примахался к мине, говорит, мясо в вартелке не свежее». Пожаловался Воронидзе, показывая пальцем на Люлькина. «Ну, идите сами, посмотрите». «Факт не свежее», — упрямо произнес Люлькин. «Подправимся к чертой матери». Капитан раздраженно пробурчал что-то, прополоскал рот и махнул рукой. Идём! Обнюхав мясную тушу, Степан Григорьевич задумчиво почесал затылок. Мясо было не то, чтобы явно порченным, но каким-то подозрительным, скользким, рыхлым, с небольшим душком. Конечно, если бы до отхода оставалось больше времени, то можно было поднять скандалы и настоять на замене мяса. Но завтра утром биробиджанский партизан уходил в рейс. Нормальное мясо. Наконец, не очень уверенно произнес он, искося глядя, как будут реагировать на его слова, съедим потихоньку. Ты гиви, и только его солью присыпи, и хорошо проваривай, и прожаривай. Понял? Ой, Степан Григорьевич, я вижу вас, история с броненосцем Потемкиным ничему не научила, сокрушенно покачал головой Люлькин. Дело, конечно, хозяйское. Только смотрите, как бы вам не пришлось повторить судьбу офицерского состава легендарного броненосца. «Ладно, не умничай!» — проворчал Беспалкин, вытирая руки о передник кока. «Тоже мне умник, нашелся!» «Мое дело предупредить!» — пожал плечами судовой врач. «Только в таком случае я настаиваю на том,